Глава вторая. Боюсь, этим летом мы не сможем предоставить вам работу в музее Метрополитен, сказала Мишель Дефорте. Мы сидели в её кабинете. На моей блузке всё ещё висел бейджик с названием моего отдела и именем Н. Стилвелл. «Как вы знаете, вас направили работать у Карла Гербера». Она говорила ровно и чётко. Это не был акцент какого-либо конкретного штата. Такую речь ставят только в лучших учебных заведениях. Он готовил выставку работ Джотто, но его затребовали в Бергаму, и ему пришлось неожиданно уехать. Я попыталась представить себе работу, с которой меня могли бы вызвать в Бергаму по первому требованию, а затем работодателя, который позволил бы мне уехать без дальнейших объяснений. И в том, и в другом случае у меня ничего не получилось. Ему может понадобиться несколько недель, чтобы закончить все необходимые дела. Всё это означает, что, как ни жаль, у нас нет для вас работы. Мишель де Форте была начальницей отдела кадров Музея Метрополитен. В то утро, как только я пришла на вводный инструктаж, она отозвала меня в сторону и увела из комнаты, где на столах были расставлены кофейники с горячим кофе и вазочки с сахарным печеньем. В свой кабинет и усадила в пластиковое кресло. Свой рюкзак мне пришлось положить на колени. Мишель де Форте смотрела на меня с другой стороны стола поверх синих люцитовых очков. сползших ей почти на самый кончик носа. Её палец, тонкий и сухой, как птичий коготь, ритмично постукивал по краю стола. Если она и ожидала от меня какого-то ответа, то я не знала, что сказать. Похоже, я оказалась досадной ошибкой в их летнем расписании, административной накладкой. Вы сами понимаете, Н, что положение неприятное. Я попыталась сглотнуть, но в горле пересохло. Я только и могла, что моргать и стараться не думать о своей квартире, о не распечатанных коробках с книгами, о других сотрудниках, которым разрешат остаться. На данный момент все остальные должности в нашем отделе заняты. У нас нет нужды дублировать существующий штат по эпохе Возрождения, а для работы в тех областях, где требуются сотрудники, вы, честно говоря, не квалифицированы. Она не была грубой, просто прямолинейной. Всё по сути. Она сопоставляла потребности отдела с моим наличием. Теперь, увы, совершенно излишним. Через стеклянные стены её офиса было видно, как в двери вливается ручеёк сотрудников. Одни с закатанными штанинами в велосипедных шлемах, другие с потрёпанными кожаными сумками и ярко-красными губами. И почти у каждого в руках был стаканчик с кофе. Я всё утро перебирала те немногие вещи, которые взяла с собой, прежде чем остановилась на чём-то разумном и профессиональном. бумажная блузка на пуговицах и серая юбка с теннисными туфлями. На моём бейджике можно было бы написать «эконом-класс». Мысленно я соотнесла потерю стипендии от Метрополитен-музея и свои накопленные чаевые. По моим расчётам, у меня было достаточно денег, чтобы прожить в Нью-Йорке до середины июля. Плюс всегда оставался шанс найти другую работу, любую. Не было необходимости сообщать маме новости. Теперь, когда я оказалась здесь, то для того, чтобы заставить меня уехать, потребуется нечто большее, нежели увольнение, о котором мне сообщила Мишель де Форте. Слова, я понимаю, уже были готовы сорваться у меня с языка. Я уперлась ладонями в края кресла, намереваясь встать, и тут раздался стук в стекло у меня за спиной. Какой-то мужчина, приложив обе ладони раструбом к стеклу, смотрел на нас. Он встретился со мной взглядом. Затем толкнул дверь и вошёл, наклонившись, чтобы не удариться головой о верхнюю часть рамы. «Патрик, будьте добры, подождите немного, мне нужно разобраться с этим». Этим была я. Не обращая внимания на слова Мишель, Патрик опустился в соседнее со мной кресло. Я украдкой взглянула на его профиль. Загорелое лицо, морщинки вокруг глаз и рта, какие образуются только от частых улыбок. Борода, присыпанная сединой. Он был старше меня, но стариком его нельзя было назвать. Ему было то ли около пятидесяти, то ли чуть больше того. Симпатичный, хотя и не красавчик. Он протянул мне руку, и я пожала её. Его ладонь была сухой и мозолистой, приятной на ощупь. «Патрик роланд представился он, даже не взглянув в сторону Мишель. «Куратор в Клойстерсе». Энн Стилуэлл, практикантка на лето в отделе Возрождения. «А, очень хорошо». Патрик улыбнулся с затаённой хитрицей. Какой именно части возрождения? Феррара, отчасти Милан? Специализировались на чём-либо конкретном? Последнее время на небесном своде, ответила я, вспоминая о своей работе с Линграфом. «Астрологии эпохи возрождения. Значит, малоизученное возрождение? То как он исскоса посматривал на меня, Ко мне была обращена половина его лица, но при этом на меня было направлено всё его внимание, заставило меня на некоторое время забыть о том, что мы находимся в кабинете персоны, собирающейся меня уволить. Нужна незаурядная смелость, чтобы работать в сфере, где по-прежнему требуется проводить время в архивах, отметил Патрик. В сфере, где большинство материалов ещё не переведено, «Впечатляет!» Патрик снова попыталась встрять Мишель. «Мишель!» Патрик свел ладони перед собой и повернулся к ней лицом. «У меня плохие новости!» Он подался вперед и передал ей свой телефон через стол. Майкл уволился, без предупреждения. Он устроился на работу в отдел культуры и искусства какой-то технологической компании. Судя по всему, он уже на пути в Калифорнию. Прислал мне письмо по электронной почте еще на прошлой неделе. Но я увидел его только сегодня утром. Мишель читала на телефоне Патрика заявление упомянутого Майкла об увольнении. Ну, как я полагала, периодически перелистывая его вверх-вниз. У нас и до этого не хватало сотрудников. Как вы знаете, мы не смогли найти подходящего помощника-куратора. И Майкл взял на себя эту роль. Хотя его ни в коем случае нельзя было назвать квалифицированным специалистом. В результате Рэйчел приходится выполнять двойную работу. И я беспокоюсь, что мы слишком много на неё нагружаем. У нас в отделе образования есть несколько дополнительных пар рук, способных помочь, но этого просто недостаточно. Мишель передала телефон обратно Патрику и водрузила на стол стопку бумаг. «Я надеялся, что Карл сможет помочь нам в течение нескольких недель, пока мы не найдём кого-нибудь», — резюмировал Патрик. На протяжении всего разговора я сидела тихо, надеясь, что если не буду шевелиться, то Мишель забудет о моём присутствии, забудет, что просила меня уйти. «Карл уехал на лето в Бергамо, Патрик», — сказала Мишель. «У нас нет никого на примете. Клойстерсу придётся самому разбирать свои проблемы. Мы и так расщедрились, предоставив вам бюджет на оплату должности Рэйчел в течение года. А теперь, если вы не возражаете...» Она кивком указала на меня. Патрик откинулся на спинку кресла и окинул меня оценивающим взглядом. «Вы можете прислать её ко мне?» — спросил он, ткнув большим пальцем в мою сторону. «Не могу», — ответила Мишель. «Энн намерена покинуть нас до конца лета». Патрик облокотился на подлокотник своего кресла. Его плечо было так близко ко мне, что я чувствовала жар его тела. Только через мгновение я поняла, что затаило дыхание. «Не хотите ли поработать у нас?» — спросил он. — Только не здесь, а в Клойстерсе. Это севернее, вдоль шоссе. Где вы живёте? Вам удобно будет ездить оттуда? — В Морнингсайд Хайтс, — сказала я. — Отлично. Прямо рядом с вами проходит маршрут поезда А, и вы можете проехать на нём почти до места. В любом случае, пешком идти меньше, чем через парк. Патрик, — вмешалась Мишель. У нас нет бюджета на то, чтобы отправить к вам Н. Ваш практиканский бюджет за летний период ушел на Рэйчел». Он воздел указательный палец, призывая подождать, и достал свой телефон. Затем стал прокручивать контакты, пока не нашел нужный номер. На другом конце кто-то взял трубку. «Алло, да, Гер -гербер. Послушайте, это важно». «Могу я пригласить вашу стажёрку Он выжидающе посмотрел на меня и щелкнул пальцами. эн Стилуэлл», — подсказала я. «Могу я пригласить Энн Стилуэлл на лето поработать у нас?» «Как это, кто она?» «По-моему, она должна была летом проходить практику вас Аскару. Но вы уехали!» Он посмотрел на меня в поисках подтверждения, и я кивнула. Несколько минут они разговаривали по-немецки, пока Патрик не рассмеялся и не передал трубку Мишель. Она в основном слушала то, что ей говорили. Но каждые несколько минут вставляла что-то вроде «Только если вы уверены» и «Вы потеряете бюджетные деньги». В конечном итоге несколько раз кивнула и произнесла «Хорошо, ну, хорошо». После этих слов Мишель передала телефон обратно Патрику, который громко рассмеялся и повторил слово «чао» два или три раза с дивным произношением. «Отлично!» Он поднялся из кресла и похлопал меня по плечу. «Идемте со мной, Энн Стилуэлл!» «Патрик!» — запротестовала Мишель. «Девушка еще даже не согласилась!» Он взглянул на меня... приподняв одну бровь. «Да, конечно!» — выпалила я. «Отлично!» — повторил Патрик, разглаживая случайную складку на своей рубашке. «А теперь давайте покончим с этим и увезем вас отсюда!» Пока Мишель объясняла мне, почему я не могу остаться на стажировке, комната наполнилась летними сотрудниками, которые, напротив, могли остаться. Говорили, что в эту партнёрскую программу отбирают лишь немногих выпускников из лучших школ, и с этими выпускниками работают быстро и негласно, дабы обеспечить их будущие успехи. Когда меня приняли в эту программу, я решила, что произошла ошибка, но к концу того лета узнала, что в жизни редко случаются ошибки. Штатные сотрудники были вынуждены присутствовать здесь, И хотя они не носили бейджики с именами, я узнала некоторых из них. Молодого помощника куратора отдела исламского искусства, прибывшего прямиком из Пенсильванского университета, куратора отдела древнеримского искусства, который часто снимался в сериале о древних цивилизациях, выпускаемого PBS. PBS – Public Broadcasting Service, служба общественного вещания. Некоммерческая служба телевизионного вещания. Все красивые, строгие и недоступные вживую. Мой рюкзак, который я держала на весу, показался мне еще более тяжелым, когда я поняла, что все остальные уже избавились от своих сумок. «Я вернусь через несколько минут», — сказал Патрик. «Возьмите кофе», — он указал на кофейники, «а потом мы отправимся в Клойстерс». Он осмотрел комнату. Его рост позволял ему увидеть всех присутствующих. «Рэйчел еще нет, но я уверен, что вы знаете некоторых других практикантов, верно?» Я собиралась ответить, что не знаю, но Патрик уже отошел, чтобы обнять за плечи пожилого мужчину в поношенном твидовом пиджаке. Я почувствовала, как по моему боку стекает струйка пота и прижала руку к телу, чтобы остановить ее продвижение. Именно поэтому я приехала сюда пораньше, чтобы не пришлось вступать в уже начавшийся разговор. Когда ты приходишь первой, у людей не остаётся выбора, кроме как заговорить с тобой. К тому времени, как собралась группа, я уже с удовольствием расположилась бы в кругу таких же ранних посетителей. Вместо этого стояла, цепляясь большими пальцами, за лямки рюкзака и обводила взглядом комнату, пытаясь сделать вид, будто ищу друга, хотя предполагалось, что это будет приветственный завтрак. На самом деле он не был первой встречей и знакомством для основной массы присутствующих. Когда я смотрела на людей, разбившихся на группы, на то, как они разговаривали друг с другом, мне становилось ясно, что за последние четыре года у них уже была возможность познакомиться друг с другом разными способами. на симпозиумах и лекциях, на последующих званых ужинах и посиделках с выпивкой. Я придвинулась поближе к одной такой группе, чтобы хотя бы послушать их разговор. «Я выросла в Лос-Анджелесе», — рассказывала одна девушка. И это совсем не так, как считают люди со стороны. Все думают, что здесь одни знаменитости, очищение соками и всё такое прочее. Но у нас есть и настоящее искусство. и оно процветает, люди, собравшиеся в кружок, закивали. Честное слово, прошлым летом я работала в лагере «Гагасян» в Беверли-Хиллз, одна из галерей современного искусства, которой руководит Ларри Гагасян. И к нам приезжали Дженни Севилл и Ричард Принц, которые выступали с лекциями для художников. Дженни Севилл, 1970-й. «Современная британская художница, известная монументальными женскими образами». Ричард Принц, 1949. Американский художник и фотограф. «Но у нас есть не только большие галереи», продолжала она, потягивая напиток из стеклянного бокала ручной работы. Я воспользовалась паузой, чтобы протиснуться плечом вперёд в круг и была благодарна, когда девушка слева от меня сделала шаг назад. У нас также есть экспериментальные площадки и общественные художественные проекты. Одна подруга даже руководит арт-коллаборацией в области еды и современного искусства под названием «Активные культуры». Теперь я смогла разобрать имя на бейджике девушки. Стефани Пирс «Современная живопись». Когда я прошлым летом был в Марфе, начал другой участник группы. Но фраза замерла на его устах, потому что Стефани Пирс повернулась к входу, где Патрик увлечённо беседовал с девушкой, чьи волосы были настолько светлыми, что этот оттенок мог быть только натуральным. Девушка посмотрела прямо на меня через всю комнату, затем убрала прядь волос за ухо, и что-то негромко сказала Патрику. Что бы он ни ответил, это заставило её рассмеяться. И глядя, как вздрагивает от смеха её тело, изящное, худощавое, с намёком на мягкость, я особенно остро осознавала контраст с моей собственной внешностью. Будучи юной, я представляла, какой красавицей стану, думая, все женщины так делают. Но грудь у меня так и не выросла, а нос слишком выделялся среди прочих черт лица. Мои тёмные кудри можно было назвать скорее непокорными, чем романтичными. А веснушки, неравномерно разбросанные по лицу и рукам, под летним солнцем восточного Вашингтона, делались густо коричневыми. Единственное, что было во мне красивого, — это большие, широко расставленные глаза. но их было недостаточно, чтобы компенсировать всю остальную мою невзрачность. «Это Рэйчел Мондрей?» спросила девушка рядом со мной. Стефани Пирс и еще несколько человек из группы закивали. «Я познакомилась с ней во время встречи перспективных студентов в Йеле», сказала Стефани. «Она только что окончила университет, но уже почти год...» Работает в Клойстерсе. Она была принята на работу после того, как провела прошлое лето в Италии в коллекции Корроза. «Правда?» — спросил кто-то еще из круга. Коллекция Корроза была частным архивом и музеем недалеко от озера Кома, и туда можно было попасть только по приглашению. Ходили слухи, что там содержатся некоторые редчайшие экземпляры рукописей эпохи Возрождения. Судя по всему, после окончания университета ей предложили работу в штате галереи Корроза. Но она отказалась от этого предложения. Стефани Пирс посмотрела на меня и добавила. «Ради Гарварда». Пока Стефани говорила, я наблюдала за Рейчел, идущей через комнату. В Уитман колледже, конечно, были богатые девушки. Девушки, у родителей которых были частные самолёты, и летние дома в Солнечной долине. Солнечная долина — известный горнолыжный курорт в штате Айдаха. Но я никогда не была знакома с этими девушками вживую, только знала о них, слухи о невероятной жизни, которую я даже не смела себе представить. Рэйчел не нужно было приглашения для того, чтобы присоединиться к нашему кругу. Она возникла в нём естественным образом. «Я не видела тебя с весны, Стеф», — произнесла Рэйчел, обводя всех взглядом. «Что ты решила?» «В итоге я выбрала ель». «Тебе понравится», — сказала Рэйчел, с такой теплотой, что её слова показались искренними. «Я иду в Университет Колумбии», — прошептала девушка рядом со мной. «Я не могла не завидовать окружающим меня людям». Их будущее, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, было обеспечено, они попадали в ведущие образовательное заведение. На мгновение я забеспокоилась, что кто-нибудь может спросить меня о моих планах на следующий год, но было ясно, что это никого не волнует. Я была рада этому и одновременно стыдилась этого. Энн обратилась ко мне рэйчел, прочитав имя на моём бейджике. Патрик сказал мне, что этим летом мы будем работать вместе. Она прошла через весь круг, чтобы обнять меня. Обнять не вяло для приличия, а крепко и решительно. Это позволило мне ощутить мягкость её тела, запах лимона с нотками бергамота и чёрного чая, исходящий от неё. Её кожа была прохладной на ощупь. И я снова осознала, насколько заметны потные пятна на моём теле, насколько шершавая на мне одежда. Когда я попыталась отстраниться, Рэйчел прижалась ко мне ещё на несколько секунд, достаточно надолго, чтобы я испугалась, что она ощутит тревожный жар, исходящий от моего тела. Все, стоящие в кругу, оценивали этот жест знакомства, как оценивают работу с скаковой лошади под управлением нового жакея. «Мы будем работать там только вдвоём», — сказала она, наконец, отстранившись. «Больше никто и никогда не приходит в Клойстерс. Но это хорошее место для одиночества». «Я думала, ты специализируешься по возрождению, разве нет?» — спросила Стефани, ища подтверждение на моём бейджике. «Да, но это как раз то, что нам нужно», — отозвалась Рэйчел. «Так что Патрик позаботился о том, чтобы мы выбрали н Украли её у вас из Метрополитена». Я была признательна за то, что мне не пришлось объяснять свою ситуацию более подробно. «Ну, тогда пойдём», — сказала Рэйчел, протянув руку и ущипнув меня за плечо. «Нам пора идти». Я прижала руку к уязвлённому месту. И, несмотря на жар и боль, пробежавшую вдоль ключицы, с удивлением обнаружила, что мне нравится всё это. Внимание, щепок и тот факт, что я не буду находиться здесь, со Стефани Пирс. И всё благодаря тому, что я решила посидеть в кабинете Мишель чуть дольше. Достаточно долго, чтобы Патрик прошёл мимо и постучал в стеклянную дверь.